Теперь от больного не требует непременного, неподвижного, месячного лежания на спине. Упаси Бог повернуться. Помню, лет 15 назад мне пришлось консультировать в одной из городских больниц пациента, который был так напуган своим лечащим врачом, что пролежал неподвижно больше двух месяцев и был обескуражен, когда я сказал, что ему давным-давно пора ходить. Покой по-настоящему нужен лишь в критические моменты болезни. Да не абсолютный. А затем малоподвижность гиподинамии становится из с блага злом. И чем дальше, тем больше. Даже самым тяжелым больным, находящимся в блоке интенсивного наблюдения, мы советуем ворочаться, как только они этого сами могут себе позволить. И как правило, уже на третий-четвертый день позволяем садиться, а спустя две недели наши пациенты ходят. Некоторые зарубежные коллеги, американские, австрийские, в лечении активностью экспериментируют острее, чем мы. Поднимают пациентов на следующие сутки, а на девятые выписывают домой, тем более что, к тому же, каждый день пребывания в клинике обходится дорого, а медицинская помощь в Соединенных Штатах Америки платная. Это в стране социализма, все расходы несет государство. И еще значительная часть наших пациентов прямо из клиник попадает в кардиологические санатории для продолжительного восстановительного лечения, которое и закрепляет достигнутые в клинике или больнице результаты. Но, конечно же, к такому активному режиму мы пришли еще и потому, что теперь мы располагаем великолепными лекарствами, которыми можем регулировать тонкие биохимические процессы и в сердце, и во всем организме. Весь мир работает над новыми медикаментами. Мы тоже. И с успехом. Именно от того, что по-новому представляем себе механизм взаимодействия нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма в развитии патологического процесса. Фундамент. В дни моей молодости шли острые дискуссии между сторонниками концепции, по-разному объяснявших механизм гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых заболеваний. Почти все участники тех споров проявляли тогда предельный максимализм, не допуская и мысли, что чужая позиция тоже серьезна, что она освещает определенную группу явлений и на самом деле все поиски всегда дополняют друг друга. Сторонники теории почечной гипертонии отказывались принимать доводы исследователей, стоявших на позициях нервизма. А ортодоксальные нервисты отвергали все, что объясняло события чем-то иным, кроме событий в коре больших полушарий. И среди этого весьма важные труды канадского патофизиолога Ганса Селье и его учеников о стрессе. Словом, стресс теперь пользуется все, к месту и не к месту. А поскольку оно по-английски означает напряжение, то его отождествляет только с какими-то чрезвычайными событиями, которые приносят людям психические травмы, с бедами, с горестями. Но сам Селье обозначил этим термином сумму всех явлений, которые вызывает в организме любой неспецифический фактор. В начале еще 30-х годов Он обнаружил, что у подопытных животных разные инородные химические вещества вызывают в организме целую систему почти одинаковых изменений в деятельности желез внутренней секреции. Они не полностью тождественны, но всегда сходны. И Селье пришел к выводу, что разные необычные агенты порождают некую более или менее стандартную приспособительную реакцию организма – общий синдром – адаптации, то есть приспособления. В последующих многолетних работах патофизиологи и эндокринологи, и сам Силье, и его последователи, детально изучили роль многих гормонов в разных реакциях организма, установили значение эндокринной системы гипофиз-надпочечники во всех процессах приспособления и в развитии ряда заболеваний. Выяснили, что вырабатываемые надпочечниками гормоны катехоламины, андреналин, норандреналин, и кортикоастероиды, кортизоны и другие, предопределяет и сосудистые реакции на изменение обмена, в частности, обмена электролитов. И точно определили роль, какую в этих событиях играет вырабатываемый почками ренин. А, например, американский патофизиолог Рааб показал в своих исследованиях, Значение состояния симпатической нервной системы и связанных с нею гормонов катехоламинов в регуляции деятельности сердечно-сосудистого аппарата.